Всегда был готов к работе, всегда в сущности работал, и от него неизменно исходили очень активные рабочие токи. Он столько делал, столько успевал, столько собирался успеть, что находящимся рядом с ним невольно передавалась некая энергия, незримо присутствующая в окружающей его среде. Но помимо незримых токов он всегда был исполнен желания помочь людям подсказать им, чем стоит заинтересоваться, найти интересное применение их силам. Прочитав стихотворные сказки моей дочки Тани, он немедленно загорелся, немедленно захлопотал вокруг нее, увлеченный тем, как бы ей помочь найти себя. И, разумеется, сразу решил испробовать ее силы в переводе и дал ей перевести с английского сказки американского доктора Сьюза. И когда ей это удалось предварил своим предисловием публикацию ее переводов в журнале «Детская литература». И ликовал, когда переводы эти быстро получили известность, когда их начал исполнять по радио Игорь Владимирович Ильинский. И гневался, когда Таня долго не делала ничего нового, категорически отвергая какие-либо оправдывающие ее причины. Где-то уже в самые последние годы я показал ему однажды ее собственную сказку о муравье по имени Муравей. Он сходу прочел ее вслух, со свойственным ему одному умением словно пробовать на вкус и на звук каждую строку, повторяя понравившиеся и безжалостно обнажая неудачные строки. На этот раз таких строк не оказалось. Он читал с удовольствием, сказка ему понравилась, и, дочитав, он это сразу сказал. Но ощущалась в его похвале какая-то недоговоренность. В сказке есть строки о том, как зовут муравья. На земле муравьинных имен я могу насчитать миллион. Знал я одного муравья, и его называли Илья. Ну, а этого звали не так. Ну, а этого звали никак. Ни Семен, ни Андрей, ни Матвей. Просто звали его Муравей. Закончив чтение и похвалив сказку, Корни Иванович повторил слухать и строки, как-то странно на меня поглядывали. Затем помолчал. И, вроде бы, несколько помявшись, спросил, «Неужели вы не чувствуете, как в этом перечне недостает имени корней? Оно просто само собой напрашивается? Нет-нет, я ни о чем не настаиваю, как Татьяне Макаровой будет угодно, но, по-моему, ей просто изменили хороший вкус и хороший слух». Разумеется, это пожелание было немедленно передано мной по адресу и с радостью принято автором. Когда книжка вышла в свет, то место, которое я цитировала выше, звучало уже так. Есть Степан Муравей, есть Иван Муравей, Николай, Александр и Корни. Две сказки доктора Сьюза, выпущенные в переводе Тани Ленинградским издательством детской литературы, посвящены ею памяти Корни Ивановича. Они вышли в конце 1973 года, а в марте 1974 года Тани не стала и могила ее на Переделкинском кладбище находится совсем неподалеку от могилы Чуковского. Мог ли кто-нибудь из нас предвидеть такое? А сколь драгоценны были прочитанные им рукописи. Он читал всегда с карандашом в руках, делая аккуратные и вместе с тем вполне отчетливые пометки. И его безошибочный глаз и безотказный слух действовали как сверхчувствительные приборы, от которых не могли спрятаться никакая ошибка, никакой ляпсус, никакая неряшливость. Прочитав в новом мире мои очерки «Чилийское лето», он вручил мне номер со своими замечаниями, все до одного учтенными мною впоследствии, при отдельном издании книжки о путешествии в Чили. Высказав мне все свои замечания и соображения, он сказал в заключение: «Как жаль, что я не знал о том, что вы отправляетесь в Чили». Я бы дал вам один любопытный адрес. Знакомо ли вам имя Марии Мараской? Да, я помнила такое имя, и милые стихи моего детства, подписанные этим именем. Но при чем тут Чили? Так вот, представьте себе, она эмигрировала после революции, и след ее совершенно затерялся. Я, пожалуй, и о существовании ее забыл, хотя помню, что она была талантлива, И книга ее «Апельсиновые корке мне в свое время очень понравилась. И вдруг, несколько лет назад, я получила от нее письмо из Чили. Судьба забросила ее туда. Она вышла замуж за почтальона и с ним доживает свой век.